Эпиграф. Герои не должны умирать для истории и сознания своего народа. Память вечная должна храниться о них и с похвалами передаваться грядущим поколениям. Петр Аркадьевич Столыпин родился в 1862 году в городе Дрездене. По окончании в 1885 году Санкт-Петербургского университета по естественному факультету Он поступил на службу в Министерство земледелия, но через два года принял назначение на должность предводителя дворянства в Ковенском уезде, где у него было имение. В эту пору складывались его государственные взгляды, крепли его убеждения. В 1897 году Петр Аркадьевич назначается Ковенским губернским предводителем дворянства находясь все время в непосредственной близости от крестьян, Петр Аркадьевич в совершенстве постиг их нужды и в его государственных идеалах почувствовал избиение подлинной жизни. Живя и работая в крае, в котором сказывалось влияние трех народностей — польской, литовской и еврейской, Петр Аркадьевич узнал их сильные и слабые стороны, широко просвещенный и воспитанный в культурных русских традициях Он привык с уважением относиться к правам и народцев, но огонь национального самосознания разгорелся в нем ярким пламенем. В 1902 году Стелипин был назначен Гродненским губернатором, но уже в 1903 году переводится на ту же должность в Саратовскую губернию, где шло сильное революционное брожение. Во все отчетах Саратовского губернатора Петр Аткиш впервые выступает со своим проектом земельной реформы. Он умело и спокойно восстанавливает порядок в Саратовской губернии, и в 1905 году, после распуска Первой Государственной Думы, император Николай II по своему личному почину назначает его министром внутренних дел, а 8 июля того же года сверх того и председателем Совета министров. Служба Столыпина в этих должностях протекала в тяжелых условиях. Волна террористических актов заливала Россию. 12 августа 1906 года на даче, занимаемой министром на Аптекарском острове, близ Санкт-Петербурга, была брошена бомба. Петр Аркадьевич остался невредим, но были ранены его дочь и сын. Производившие раскопки нижние чины ближайших полков обнаружили под развалинами дома 27 трупов и 32 раненых, человека с разными тяжкими повреждениями. Столыпин мужественно продолжал стоять на своем посту. Уже за первые пять с половиной месяцев своего пребывания у власти Петр Аркадьевич достиг в деле успокоения страны заметных результатов. Одновременно подготовлялся ряд важных законопроектов, подлежавших рассмотрению законодательных палат. Самые спешные меры были проведены на основании статьи 87 основных законов. К таковым высочайший рескрипт от 1 января 1907 года относит предоставление нуждающимся крестьянам свободных казенных земель в Европейской России, а также удельных и кабинета Его Величества. Разрешение продажи крестьянам участков из состава имений заповедных, майоратных, ленных и подуховных, понижение платежей по судам крестьянского банка, облегчение выхода отдельных крестьян из общины, открытие для лиц сельского состояния нового вида кредита под залог надельных земель в крестьянском банке, уравнение крестьян в правах с прочими сословиями. В открывшейся 6 марта 1907 года Государственной Думе Второго Созыва Петр Аркадьевич произнес правительственную декларацию, в которой, перечисляя законопроекты, изложил задуманный им план обновления государства. Ответные речи членов Думы заставили его выступить вторично. Эта вторая речь была отповедью на все раздавшиеся огульно нарекания и хулы против власти. Петр Аркадьевич говорил, правительству желательно было бы изыскать ту почву, на которой возможна совместная работа. Найти тот язык, который был бы всем одинаково понятен. Я отдаю себе отчет, что таким языком не может быть язык ненависти и злобы. Я им пользоваться не буду. И далее. Надо помнить, что в то время, когда в нескольких верстах от столицы и царской резиденции волновался Кронштадт, когда измен ворвалась в Свеабрг, когда пылал Прибалтийский край, когда революционная волна развелась в Польше и на Кавказе, когда остановилась вся деятельность в южном промышленном районе, когда распространились крестьянские беспорядки, когда начал царить ужас и террор, правительство должно было отойти и дать дорогу революции, забыть, что власть есть хранительница государственности и целости русского народа или действовать и отстоять то, что ей было вверено. Но принимая второе решение, правительство роковым образом навлекало на себя и обвинения. Ударяя по революции, правительство, несомненно, не могло не задеть частных интересов. В то время правительство задалось одной целью — сохранить те заветы, те устои, начало которых были положены в основу реформ императора Николая II. Борясь исключительными средствами, в исключительное время правительство вело и привело страну во Вторую Думу. Я должен заявить,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 может ответить только двумя словами «не запугайте». Сила произнесенной речи всколыхнула как парламентские круги, так и общество, и точно в ответ на это оппозиция прибегла к другому способу борьбы — злоупотреблению правом запросов. Оппозиция потребовала также прекращения действия военно-полевых судов. По этому вопросу Петр Аркадь. Давал Думе разъяснение 13 марта 1907 года. Он подчеркнул в своих словах, что кровавый бред не пошел еще на убыль и что с ним бороться необходимо мерами чрезвычайными. Он заявил, что суровый закон будет применяться лишь в крайних случаях. 20 марта он возражал на необоснованное обвинение члена думы Кутлера относительно государственной росписи доходов и расходов. Наконец, 1 июня. 1907 года он прочел в Думе заявление о возбуждении уголовного преследования против 55 депутатов социал-демократической фракции в связи с обнаружением заговора, имевшего целью покушения на государя, на великого князя Николая Николаевича и на председателя Совета министров. Дума отказалась отстранить вышеупомянутых 55 депутатов от заседаний и не согласилась на отдачу наиболее виновных под стражу. И манифестом 30 июня 1907 года Государственная дума второго созыва была распущена. В этом же манифесте была охарактеризована деятельность Второй думы. Выработанные правительством мероприятия Государственная дума или не подвергла вовсе рассмотрению, или замедляла обсуждение, или отвергала, не остановившись даже перед отклонением законов, каравших открытое восхваление преступлений, и сугубо наказывавших сеятелей смуты в войсках. Медлительное рассмотрение Государственной Думы, росписи государственной, вызвало затруднение в своевременном удовлетворении многих насущных потребностей народных. Далее упоминалось превращение Думы право запросов в способ борьбы с правительством, и, наконец, о заговоре в среде самой Думы. Способ всеобщего привлечения к выборам в Государственную Думу не дал ожидаемых результатов, и потому тем же манифестом России был дарован новый избирательный закон. Согласно этому закону, Государственная Дума должна была быть русскую по духу, и права других народностей законом ограничивались. В самых же некультурных окраинах государства выборы в Государственную Думу были своевременно приостановлены. Этот закон привел Россию в Третью Государственную Думу. 1 ноября 1907 года была открыта Государственная Дума Третьего Созыва, а 16 ноября Столыпин изложил в ней правительственную декларацию. Сравнительно с двумя предшествовавшими Думами картина резко изменилась. Образовалось из центра и правой большинство, на которое правительство могло опереться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 Так же, как наш идеал наверху — это развитие дарованного государем стран законодательного, нового представительного строя, который должен придать новую силу и новый блеск царской верховной власти. Столыпин кончает призывом. Дайте же ваш порыв, дайте вашу волю в сторону государственного строительства, не брезгуйте черной работой вместе с правительством. Я буду просить позволения не отвечать на другие слышанные тут попреки. Мне представляется, что когда путник направляет свой путь по звездам, он не должен отвлекаться встречными попутными огнями. Поэтому я старался изложить только сущность действий правительства и его намерений. Я думаю, что превращая думу в древний цирк, в зрелище для толпы, которая жаждет видеть борцов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 Неуклонная приверженность к русским историческим началам. Это противовес беспочвенному социализму. Это желание, это страстное желание и обновить, и возвеличить родину в противовес тем людям, которые хотят ее распада. Это, наконец, преданность не на жизнь, а на смерть царю, олицетворяющему Россию. Вдохновенное слово Столыпина зажгло слушателей, и приобщила их к высоким переживаниям человека, жертвующего собой, и закипела творческая работа.